снимать мутанта с крестовины пришлось самим. При этом из единственного огляз оспасённого вытекла большая натуральная слеза, впрочем, быстро потёртая глазными отростками. "С-спасибо", прошептал мутант, когда его серые мохнатые лапки коснулись пола. "Танэма за что?" буркнул снайпер, пользуясь. "Ему вон спасибо скажи", кивнул он на Данилу. "К тому же мы ещё не ушли. Теперь уйдём", заверил одноглазый. "Мне твоя уверенность", сказал снайпер, оглядываясь. Но по укообразному механизму уже не было видно. Зато синхронно поднимались с коленей уцелевшие собакоголовые. За непрозрачными бронестёклами их мёртво видно не было, но вряд ли они излучали любезность, судя по тому, как мутанты держали в лапах автоматы. Одно неверное движение, и уже за отсутствием фактора неожиданности никакой корд не поможет. Покрошат винегрет за 6 минут. Тем более, что патронов к пулемету осталось всего ничего. Впрочем, из цеха они вышли беспрепятственно, хотя и ощущая спинами нацеленные им вслед дула автоматов. На выходе Данила собрался было перезарядить корт, но снайпер его остановил: "Погоди, громоздкая все-таки машина, с ней не побегаешь. Забирай-ка лучше свой автомат обратно." Но разведчик за упрямился: "Автомат ты себе оставь, или ему отдай", кивнул он на мутанта. "Мне своя ножа не тянет." И достав ленту из старого пулемёта, установленного на стойке у входа в цех, уже привычным движением перекинул её через плечо и зафиксировал поясным ремнём. При этом про себя подумал не без самодовольства, что лента с патронами длиной без малого 11 см каждой вряд ли поместилась бы на плече снайпера, не говоря уж опасённом мутанте, который ростом был на голову ниже последнего. Но на парня, конечно, с мускулатурой порядок. Но всё ж понятно, что в их мире не учили с малолетства работать мечом и боевым топором, часами ворочая сначала деревянные макеты, а потом и полновесное оружие. "Дело хозяйское", сказал снайпер, однако мутанту автомат не отдал, а лишь проверил магазин и покачал головой. "Патронов у нас кот наплакал", сообщил он. "Ещё на одну хорошую драку, а потом ножи, зубы и плевки во вражеё-рожее будут нашим оружием. Здесь недалеко сообщил мутант на отличном русском, довольно шустро шевеля лапками и не отставая от спутников. О, да ты не только в мозгах ковариацию умеешь, удивился снайпер. Данила удивился не меньше. Ему казалось, что такое ротовое отверстие вряд ли приспособлено для нормальной речи. Разве что орать отстошно до да кроликов целиком заглатывать. "Я не ем кроликов", сообщил мутант. "И вам не советую, юноша". Вряд ли в вашем желудок переварит то, во что превратились эти животные за двести лет последствий ядерной катастрофы. Снайпер одарил мутанта еще одним удивленным взглядом, а Данила готов был сквозь землю провалиться. Ну как научиться контролировать мысли, если у любого нормального человека постоянно лезет в башку всякая муть? Не переживайте, произнес мутант. Я больше не буду лазить к вам в башку. Это просто привычка сканировать мыслительную активность окружающих объектов. с целью своего временного обнаружения добычи и потенциальной опасности. А вот вашего друга я просканировать не могу, словно стена стоит. Как вам это удаётся? Думать вредно, сказал снайпер, ускоряя шаг. Понятно, что, как и остальным, ему было неуютно в этих коридорах, и хотелось побыстрее выбраться наверх. Вот я и не думаю, судя по результатам, не похоже, отметил мутант. Лучше скажи, как тебе удалось с Даниловым говорить, чтобы он тебя спас? Элементарно, то же самое сканирование мозговой деятельности, пожал плечами освённый телепат. Уже ни на что не надеясь, я прощупал пространство на предмет, не видит ли кто меня, помимо моих конвоиров. И мне повезло. И мозги пулемётом тоже ты взорвал, на всякий случай уточнил Данила. Поверьте, это было намного легче, чем послать вам мою просьбу. И огромное спасибо, что вы на неё откликнулись, сказал мутант, умудрившись на ходу поклониться чуть не до полу. У них мозгов было чуток совсем, причём взорванных ещё до меня. Я лишь лёгким ментальным посылом завершил процесс. Да уж, фыркнул Данила, уже немного жалею, что не согласился поменять пулемёт на калашников. Тем в спутники взяли не слабые, чуть не бегом бежали, и поспевать за ними с крупнокалиберным пулемётом на перевес уже было несколько сложновато. Звать-то тебя как Кондора Горофы к вашим услугам. Ещё раз поклонился мутант. Вы спасли мою жизнь, и по законам моего племени я перед вами в долгу до тех пор, пока не расплачусь с вами той же монетой. Да ладно, заканчивай, отмахнулся снайпер. Где-то я уже это слышал, причём недавно, и закончилось всё печально. Так что давай без долгов. К тому же мы не только тебя вытаскивать шли. Нам по-любому надо было как-то с тем процессором договариваться. Ну и тебя заодно прихватили. Он подбегнул к мутанту на ходу. Тот как-то беспомощно улыбнулся в ответ, растянув ротовое отверстие чуть не до затылка. Слушай, Кандо, начал Данила и осекся, припоминая окончание имени. Можно просто Фив, вздохнул мутант. Никто запомнить не может, даже мама путалась, когда была жива. А кто ж тебя так? поинтересовался снайпер. Отец, снова вздохнул Фив. Поклялся, что первое слово, произнесенное им после моего рождения, будет моим именем. Долго придумывал, чтобы было покрасивее. с радостью или стимуляцией мозговой деятельности, употребляя при этом изрядное количество мухоморовой настойки. А клятвы, как и ритуалы в нашем племени священны. И вот это выговорилось после рождения, оно самое, кивнул мутант. Ну я привык. Вы что-то хотели спросить? Интересно, все мутанты телепаты объясняются высоким штилем или это совпадение? опередил Данила снайпер. Не знаю, о каком совпадении вы говорите? Но любое мыслящее существо с развитой мозговой деятельностью просто обязано соблюдать культуру речи. Во всяком случае, так принято в моем племени. Уел, коротко бросил снайпер. Больше вопросов не имею. А я имею, выдохнул Данила. Долго еще. Я имею в виду после выхода наружу. Опустевшую зеленую ногу, когда-то служившую опорой пулемету Данилы, они миновали только что. Дальше был подъем по лестнице в вентиляционную камеру. и толстенная дверь, открывающаяся в режиме два, которая, видимо, раз и навсегда наступил в зоне двести лет назад. Ближе, чем вы думаете, сказал Фив, ловко взлетев по перилам лестницы вверх, почти не касаясь лапами ступеней. Похоже, все четыре его на удивление гибкие конечности были словно приспособлены как для работы, так и для передвижения. Хочешь по человечьи на двух ногах, а хочешь как сейчас, перебирая всеми четырьмя, с поразительной скоростью. Удивительно, как такое юркое существо смогли отловить не особо поворотливые собакоголовые. В ловушку угодил. С досадой произнес Фив с последней ступеньки. Как последний идиот. Слабость у меня. Люблю вкусно поесть, хорошие напитки и и женщин. Ой, извините, я обещал не сканировать ваши мысли. Все-все, больше не буду. Не у тебя одного такая слабость. Хмыкнул снайпер, толкая тяжеленную дверь. Хотелось бы узнать, у кого ее нет. Так, ладно, ФФ, ты замыкающим. Я первым выхожу. Данила сразу за мной. Впереди метров на 100 вокруг никого нет, сказал мутант, собрав на лбу гармошку морщин. Дальше имеется десяток других объектов, и судя по уровню их мозговой деятельности, скорее всего, это гуманоидные биотехи. А крыса собаки это не гуманоидные, уточнил Данила. Условно можно и так, кивнул ФФ. Тварям, которые более-менее не подходят по параметрам под размеры корректирующих автоклавов, здесь в зоне просто вживляются в мозг электронно-управляющие командные центры. Но предпочтение всё-таки отдаётся гуманоидной форме в жизни, так как их мозг лучше поддаётся программированию. Понятно, сказал снайпер, проходя мимо трупов охранников, такникема не убранных с половины камеры. Теперь гуманоидные собакоголовые будут пасти нас до победного конца. до какого конца, не понял Данила, до их логического конца или до нашего. Это уж как получится, пояснил снайпер, поднимаясь по ступеням, покрытым чёрно-бурыми пятнами и проникающим пинком, открывая последнюю дверь.